Глава третья Оставшийся день Полина не запомнила. Она что-то убирала, складывала, поправляла, переставляла, но делала все чисто механически. Просто не могла сидеть на месте. Ей надо было двигаться, иначе совсем с ума бы сошла. А ночью ночью Полина проснулась вся в слезах, избешенно колотящимся сердцем. Ей казалось, что случилось что-то очень плохое, и она не знает, что с этим делать. Автоматически глянула на часы. «Три часа ночи. А где Алексей?» Мелькнула тревожная мысль, и Полина вспомнила. «Нет теперь в ее доме Алексея, и не будет больше. Он вчера ушел от нее к Полиной двоюродной сестре, по большой любви. Поля выпила воды, села на кровать и расплакалась, но теперь уже понимая, из-за чего». Плакала долго, с подвываниями, причитаниями, хрипами и соплями. До боли в горле. К утру затихла. Что теперь? Плачь, не плач, все уже случилось. Теперь надо как-то из этого омута выбираться. На глаза попался телефон. Надо зарядить, а то утром выезжать. Она включила зарядку, и через мгновение на экран посыпались уведомления. Телефон Полина выключила сразу, как только муж с любовницей покинули квартиру. Боялась, что Алексей начнет названивать и угрожать. И была права. От мужа сообщений было множество. Полина не хотела их читать. Зачем? Нет смысла. Все уже сказано. Но хочешь, не хочешь, о первой строчке видны сразу. И Полина вынуждена узнала о себе много нового. Она удаляла эти гадости резко, со злостью, не открывая и не читая, но испытывая чувство неприятного удивления. Надо же! А ей всегда казалось, что у них благополучный брак. И Алексей как минимум уважает и ценит ее. Правда, временами Полине казалось, что их отношения суховаты, что не хватает какой-то искорки, изюминки, теплоты, но списывала все на их обоюдную занятость и на особенности характера. Но не всем же быть зажигалками. Они даже дома встречались редко из-за постоянной загруженности на работе. Только отпуск давал им возможность побыть вместе и не бояться, что их сорвут внезапные звонки. Но за три года вместе в отпуске они были два раза по 10 дней. Один раз в Турции, один раз в Тае. Все другие отпуска Полина проводила у родителей в небольшом райцентре. А Алексей обычно уезжал с друзьями в походы. Он увлекался экстремальным туризмом. И только за эти три года уже побывал на Алтае, на Урале, в Карелии и на Камчатке. Поля тоже с удовольствием съездила бы с ним, ведь не все туры были сложными. Но, во-первых, время отпусков не совпадало и поменяться было почти невозможно. А во-вторых, ее никто, собственно, и не звал. Безжалостно удалив все сообщения от мужа, Полина заметила единственное СМС от сестры. «Прости, Полечка, я знаю, что принесла тебе много боли, но пойми, мы с Лексом любим друг друга». Тебе лучше принять это и отойти, он не вернется к тебе. Хорошо, что у вас нет детей, но даже в том случае Лекс ушел бы ко мне. У нас будет наш ребенок. Кстати, тебя не мучает совесть, что ты выставила беременную сестру на улицу? Эгоистка, какая ты стала жестокая, Полька. Я эгоистка? Я жестокая? Охренела совсем. Возмущаться дальше не позволил телефонный звонок. В шесть часов утра звонила Полина мать, сразу с осуждением в голосе. «Поля!» «Что у вас случилось?» «Мне Люба вчера позвонила и выговаривала полчаса, что ты беременную Снежку из дома выставила». «Как же так, дочь? Разве этому мы тебя учили? Разве можно бросать родственников? Сестру?» «На произвол судьбы. Люба – моя единственная родная сестра. Мы с ней всегда душа в душу жили. А теперь я ей в глаза смотреть не могу. Как же так, дочка?» Полина слушала молча, не перебивая. «Бесполезно. Если Анастасия Павловна сделала какие-то выводы, то переубедить ее почти невозможно». Но и принимать незаслуженные упреки Полина не собиралась. Дождавшись паузы, она с сарказмом поинтересовалась. «Как здоровье, мама?» «Давно не звонила». «А тетя Люба случайно не сказала, из-за чего и с кем я выставила ее дочь из своего дома?» «Нет», — несколько оторопела родительница. «Да это и не важно!» — снова возмутилась она. «Девочка беременна. Уже одно это не позволяет оставлять ее в беде». «Да!» — хмыкнула Поля. «Даже если эта девочка занималась сексом с моим мужем на нашей постели и беременна от него? Так что да, мама, у меня хватило решительности выставить их обоих и не жалеть об этом. Так и передай тете Любе. Ясно, мама?» Мать молчала. Полина тоже не спешила продолжать разговор. Где-то на фоне было слышно, как подкашливал отец. Может, слышал их разговор. Отец всегда будет за нее. Об этом Полина не беспокоилась. А вот мать... Чего-то такого, что произошло сейчас, Полина от нее и ожидала. Она всегда сначала накричит, обвинит во всех грехах, а потом, может быть, разберется. Может быть. И ни разу не извинится. Наконец мать очнулась и промямлила. «Я даже не верю, Полина, что Алексей и Снежка могли сотворить такое». «Неужели правда? Ты не ошиблась?» «Я видела их собственными глазами», — резко ответила Поля. «На нашей постели. Какая может быть ошибка?» «Но послушай, все равно надо было как-то помягче. Люба очень обиделась. Я не знаю». «Дочка, все правильно ты сделала!» – раздался голос отца. «Я бы с удовольствием твоему мудаку люлей навешал. Он мне никогда не нравился, скользкий гад. Мать, не слушай, она своей любе готова задницу лизать. Как же в администрации города работает?» «Тфу! Нахер! Шишка тоже! Начальник архива!» «Сергей!» – зашипела рядом мать. «Ничего, ничего, доча. Все образуется. А на этих убогих не обращай внимания. Ты у меня умница и красавица. Все тебе будет. Только отпусти прошлое. Целую тебя, доча. Держи хвост пистолетом. Приезжай, как сможешь. Ждем». «Сергей, да отдай ты телефон. Поле не слушай отца. Алексей, конечно, поступил некрасиво. Но вы же семья. Может, тебе стоит поговорить с ним?» «Зачем?» «А за Снежкиной беременностью как быть? Забыть? Подождать, когда само рассосется? С ума не сходи, мама. Пока!» Поля отключилась, не желая слушать сентенции матери. «Что значит поговори? От этого разговора что-то изменится? Развидится измена? Рассосется беременность? И жизнь пойдет по-прежнему? Какие глупости?» Поля бросила взгляд на часы. «Пора было выдвигаться, а она еще не собрана». Быстро ополоснув лицо холодной водой и перехватив волосы резинкой, Полина наскоро напихала два чемодана. Все же уже август, а едет она на два месяца. Пришлось брать демисезонную одежду. Сначала Полина хотела ехать вместе с основной группой на автобусе, который поджидал их у больницы, но потом решила ехать на своей машине. Вдруг она там пригодится, мало ли. Она сгрузила чемоданы в багажник, села за руль и переключилась на предстоящую командировку. Конечно, Полина не заметила машину Алексея на дальней парковке. А тот, дождавшись, когда Полина покинет территорию двора, подъехал к подъезду и поднялся в их квартиру. Алексей не торопился. Знал, что Полина уехала в командировку и ее не будет два месяца. Ключи от квартиры у него были, сменить замки жена вряд ли успела, да и не додумалась бы, усмехнулся он про себя. Полина, прямая и доверчивая, сказала ему «уходи» и будет искренне верить, что Алексей послушает, наивная. На минуту у него ворохнулось сожаление, что вот так все по-идиотски получилось. Он хотел расстаться по-человечески, предупредить, поговорить. Но кто же знал, что Полька вернется домой не вовремя? А устоять против Снежки он, Алексей, ни разу еще не смог. Особенно, когда она начинала откровенно соблазнять, как вчера. Горячая девочка. Вот и попались. Да что теперь? Дело сделано. Конечно, Полька вчера на эмоциях их вытурила. И он ее даже понимал где-то. Но идти-то на самом деле некуда. С квартирантами у него договор на год. Они прожили всего три месяца. Как минимум им нужна неделя, чтобы найти новое жилье и переехать. Поэтому вещи, которые вчера Алексей сумел собрать, он увез на дачу. Все равно при дележке дачи ему достанется, так как ее покупали его родители. Но вот пожить это время Алексей собирался в этой квартире. Эта полька сгоряча не сообразила, что уезжает. А Алексей сразу понял, что спорить не о чем. И без согласия жены они со Снежкой прекрасно здесь поживут сколько надо. Что развод состоится, Алексей, зная характер жены, нисколько не сомневался. Полька тихая, но гордая и брезгливая. Она не простит. Алексей вставил ключ, и тот послушно провернулся. «Точно! Замки не меняла, усмехнулся он про себя. Толкнул дверь, но она не открылась. «Что за черт?» — чертыхнулся мужчина и снова толкнулся. И снова без результата. «Здравствуй, Лёша, С замками что-то?» Высунулась любопытная соседка. «Да что-то заедает», — буркнул он, не поворачиваясь. «А Полечка сегодня утром на два замка закрывала», — поделилась соседка. «Сказала, что уезжает надолго». «Вот черт!» — теперь уже со злостью ругнулся Алексей и, не прощаясь с женщиной, избежал по лестнице. Даже лифт ему не хотелось ждать. Вторых ключей у него не было. Они обычно закрывали дверь на один замок, так как в доме было спокойно. Домофон всегда в порядке, и в подъезде стояли камеры. Сбросились жильцы, когда пацанва начала хулиганить в лифтах. Вот зараза! Что делать-то? Слесаря вызвать? Никто ведь пока не знает, что они с Полькой разбежались. Может, прокатит? Нах, сколько проблем с этим разводом! «Ну зачем Полька раньше припёрлась?» – психовал Алексей. Но тут же одергивал себя. Снежана вряд ли терпела бы долго. Ей замуж надо. Штамп в паспорте, свадьба и все дела. Господи! Ему 35 лет. И, честно говоря, он отвык от бытовой неустроенности. Даже одна ночь в среднего класса гостинице показалась ему напрягом. А если пожить так с месяц, да с беременной Снежкой – нет уж! То ли возраст, то ли Полина своей заботой приучила его к комфорту. Но терпеть неустроенность Алексей не мог. Начинал раздражаться, психовать и повышать голос. Но если Поле это терпела, то Снежка нет. Она сразу надувала пухлые губки, кукусилась и отлучала Алексея от секса. А он уже подсел на нее, на упругую молодую грудь, подтянутую попку, длинные ноги, которые могли полностью обвить его талию. Ему надо. 15-летняя разница в возрасте Алексея не смущала. Кстати, на женщин ему везло. Так-то Полина тоже не была дурнушкой, но она была тихой, незаметной скромницей. Стеснялась подчеркивать свою фигуру, почти не пользовалась косметикой. Снежка, наоборот, старалась стать ярче, заметнее, буквально выпрыгивала из своих сверхкоротких юбок. Это заводило... Но блин заставляла не слабо ревновать. Мужики головы сворачивали, когда они со Снежкой шли рядом. Единственный минус Снежки – она совсем не хозяйка. Ни постирать, ни приготовить, не прибрать. Просто караул. И Алексей уже на полном серьезе задумывался о найме помощницы по хозяйству, хотя бы приходящей временно. А там, если деньги позволят, и постоянную можно нанять. Ну, это потом». Перебил он сам свои далеко идущие планы. «Сейчас-то что делать?» Он подбросил на ладони ключи и уже хотел вызывать слесаря, но его опередил звонок. Звонила будущая теща. «Слушай, Любовь Павловна, что-то случилось?» «Алексей», — сразу агрессивно начала женщина. «Мы договорились, что я молчу и не требую твоего развода, пока ты сам не решишь этот вопрос. Но такого позора мне не надо». «Какого позора? Вы о чем?» «Я уважаемый человек. И вдруг мою дочь выгоняют на улицу, как вышкодившую собачонку. Все полькины подружки выложили это в своих сетях. Это вообще никуда не годится. Не знаю, откуда они узнали, но этой грязи нам не надо. Ты должен срочно развестись и жениться на моей дочери. Хватит!» «Я разберусь, Любовь Павловна», — сухо ответил Алексей. Не волнуйтесь, у нас и Снежаны все нормально. Полина уехала в длительную командировку. Закончить разговор он не успел. Во двор на полном ходу влетела машина в охраны и остановилась у их подъезда. Из машины вышел командир группы и прямым ходом направился к нему. Остальные бойцы встали у подъезда. Алексей Георгиевич Реутов, да, вы задержаны за попытку несанкционированного проникновения. «Чего? Какого проникновения? Вы только что пытались проникнуть в квартиру 76, которая находится на пульте охраны. Попытка зафиксирована камерой». «Это моя квартира!» – взбесился пришедший в себя Алексей. «Я здесь живу!» «Сожалею, но собственник не указал этого факта». «Какого? Когда она успела?» Алексей лихорадочно соображал, что можно сделать. Не хотелось попадать в историю и портить себе репутацию. «Слушай, командир, давай я сейчас заплачу за ложный вызов и разойдемся». «Ну давай!» – нехотя согласился командир группы и оглянулся по сторонам. Во дворе никого не было, кроме тревожной группы, и их разговоры никто не слышал. Алексей, не глядя, вынул из бумажника несколько красных купюр, получил сегодня зарплату. И Чоповец, удовлетворенно пряча их в карман, бросил. «Бывай. Да не лезь сюда больше. Не каждый наряд согласится закрыть глаза на вызов. Оформит бумаги, и будешь долго отмываться». «Понял. Спасибо, командир». Чоповец уехал, а Алексей растерянно присел на детскую скамейку. Получается, Полина всерьез решила не пускать его в дом. Даже успела квартиру подключить к охране. Хотя что тут успевать? Теперь все по телефону можно сделать». В порыве он открыл контакты и набрал жену, чтобы высказать ей свое возмущение. Но услышал только гудки. «Заблокировала коза», — ругнулся мужчина. Теперь, когда жена узнала об измене и отпала необходимость разыгрывать роль примерного мужа, Алексей стал особенно раздражительным по отношению к Полине. Его бесила ее порядочность, доброжелательность, мягкость. Интуитивно он хотел найти в жене любые самые незначительные пороки, чтобы оправдать свою измену и нелюбовь. Но умом понимал, что ненавидеть Полину не за что. Его бесит сама ситуация. Она любит, он нет и вынужден жить с ней. Но ведь его никто не заставляет. Он сам не находит в себе решимости уйти от жены. А началось все два года назад, когда к ним приехала Снежанна. Первое время девушка жила у них. Ей только что исполнилось восемнадцать, и Любовь Павловна попросила племянницу приглядеть за Снежкой. Сестра все же. Алексей усмехнулся воспоминанием. Сейчас он точно мог сказать, что помогать Снежке было не надо. Она забралась к нему в постель на следующий день после приезда и в сексе показала умения гораздо большие, чем у Полины. Жена была на очередном дежурстве, а Алексей особо не сопротивлялся. Опешил, конечно, в начале, когда Снежка в одних кружевных трусиках заявилась к нему в спальню. Даже спросил, соображает ли, что делает. Но девушка только фыркнула. «А то я не вижу, как ты на меня смотришь. Не бойся, Польке ничего не скажу, а сама она в жизни не догадается». И Алексей сдался, накинулся на Снежку, как голодный. С того времени все и началось. Снежка в постели — это не скромница Поля. Это ураган, взрыв, лавина. И что, что ему уже было 32, а ей всего 18? Алексей завелся и подсел на эту молодую оторву. Снежку не смущали никакие звуки во время секса. Никакие позы, никакие способы. Огонь просто. Вначале Алексей хотел просто потрахаться. Да и прекратить, когда новизна спадет. Не дай бог Поля узнает, а разводиться с женой он не собирался. Уже тогда было понятно, что Снежка для нормальной жизни негодна, но засосала. Так что из трех лет брачной жизни два года он прожил с двумя женщинами. Жил бы и дальше, но Снежка забеременела и стала требовать брака. Подставляла его, настырно создавала ситуации, когда Полина могла догадаться об их связи. То волосы свои оставит на подушке, то помадой измажет его воротник. то вещицу свою случайно забудет в машине или в спальне. Но благо Алексей всегда все проверял и устранял эти подставы. А Полина даже и не догадывалась ни о чем. Продолжала принимать сестру в доме, да еще и пилила Алексея, если он не сразу соглашался в чем-то помочь Снежке. Вот точно дура. Но Снежка все-таки добилась своего, да создавалась провокации. Полина застала их, узнала. А теперь хрен знает, что делать. Придется и правда снять квартиру и рассчитывать только на себя. Снежка не Поля. Она подставлять плечо и тянуть вместе лодку совместного быта не будет. Вздохнув, Алексей открыл приложение и начал поиск съемного жилья. «Поль, прости, что поздно, но дежурство было сложным. Сейчас только освободился». «Да ничего, Миш, я не спала еще». «Короче, приходил твой. Пытался в квартиру попасть. Но соседка твоя бдительная сразу мне позвонила». Мы с ребятами и подъехали. Он же не знает, что мы соседи. Даже не узнал меня. Вот мне интересно, он вообще видит людей, с которыми в одном подъезде живет? Сколько раз в лифт вместе попадали? А твой не узнал. Вот перец. В общем, живи спокойно. А завтра мы уже все оформим как следует. Спасибо, Мишань. С меня презент. А Алексей такой и есть. Кроме себя, ни о ком не думает. Поэтому никого и не замечает. Если только нужда по делу сталкивает. У меня просто глаза на него только теперь открылись. Повинилась за мужа Полина. Реквизиты скинешь, я денежку переведу на все два месяца. Танюше привет, и малышке тоже. Как она не болеет? Да слава богу, все хорошо. Ты же у нас лучший педиатр на районе. Весь участок на тебя молится. Не подлизывайся, Мишань. Справки липовые писать не буду. Но за добрые слова спасибо. Пока. Пока, Поль. Полина скинула вызов, все таки приходил, пытался со своей Снежкой пожить еще в квартире. Гад! Поля еще до полуночи думала о муже, об их неудавшемся браке, костерила за измену и уснула с тяжелым сердцем. Но уже с утра думать о своем горе стало некогда. Из дальней деревни привезли роженицу, а у них даже акушера нет. Пришлось принимать роды самим вместе с молодым коллегой. И дальше шли такие напряженные будни, что думать о муже, о разводе и о дальнейшей жизни было совершенно некогда. Поля поесть и поспать не всегда успевала. Зато к моменту возвращения в город она и думать забыла о муже. Черт с ним! Переживать еще о таком подлеце!